Решил опять в долг. В подъезд захожу, на этаж поднимаюсь, а она перед дверью лежит. Я сначала думал, плохо ей, трясти стал, а она никакая. Ну, готова одним словом. А у меня опять блевота подкатывает. Сам сейчас, думаю, загнусь. Что делать? Я позвонил в квартиру. Двери никто не открыл. Ну, я и решил. Ленке все равно не помочь, а мне... Зачем пропадать? Гляжу, у нее на пальце гайка моя. Ну, не моя, конечно, а заширивая ей отданная. Паленая гайка. Я ее снял и второе колечко с пальца помыл. А в кармане деньгу нашел, но немного там было. Решил к метро сходить, там рыжье на дозу обменять. Из подъезда вышел и прямо на ментов нарвался». Честное слово, так все и было. А зачем мне Ленку мочить? Зачем? Не знаю. Но ведь, может, и по-другому было. Пришел ты к ней, а она тебя послала подальше. А вот ты в наркотическом угаре ее и придушил, а теперь обставляешься. Свидетелей-то нет. Не было такого. Если бы она дома была, то в халате бы вышла и в тапочках, а она в верхней одежде была и в сапогах. И сумка ее рядом валялась. Ну, может, ты ее в подъезде караулил. Кстати, и время смерти совпадает. Тик в тик. Так что плохи твои дела, Гена. А воробей снова заплакал. Ну что же, что мне делать? Все наркота проклятая. Как чувствовал, не надо было к Ленке идти. А вряд ли ты что чувствовал. Ты об одном думал. «Где бы шернуться?» «Все, кончай, реветь!» «Если тебе больше нечего сказать, пошли в камеру!» «Между прочим, мне из-за тебя тоже по голове надают!» «Я ведь тебя в первый твой влет отмазал!» «Думал, за ум возьмешься!» «А ты за макрухи взялся!» «Да не убивал я! О, Господи! Что же мне делать?» «Ты сам-то себе веришь?» «Что?» Святой Дух спустился и у тебя под носом девицу задушил? Не выдержав, гаркнул Кивинов. Будь хоть здесь, мужиком. Я с тобой без протоколов беседую. Самому легче станет. А Воробей вдруг перестал рыдать, а потом серьезно произнес, глядя в глаза Кивинову. Нет, не Святой Дух. Вспомнил. «Я ведь в подъезде с мужиком столкнулся». «Он бегом вниз бежал. Я еще удивился. Ведь лифт в доме есть». «А вот и мужик появился. Думаю, через час ты про какой-нибудь топор или пистолет у него в руке вспомнишь. Кончай версии строить. Даже если и бежал там мужик, это не значит, что он Ленку убил». «Вы не верите?» «Не знаю». «Конечно». Вам проще все на меня повесить. Явку с повинной пиши. А действительно помочь никто не хочет. Ладно, черт с тобой. Что там за мужик был? Я плохо запомнил. Мне не до него было. Ростом с меня, то есть метр семьдесят где-то. Лет двадцать пять, тридцать, крепкий. Одет, кажется, в черную куртку. Лица не видел, в подъезде темно. Так и куртка, может, не чёрная. Чёрная. Он когда со второго этажа сбегал, я увидел. Там окно. Это всё? Да, всё. Больше ничего не запомнил. Маловато. Вернее, совсем ничего. Мать твою, что же мне делать? А, погодите. Он когда меня толкнул, я его мудаком обозвал. Другой бы среагировал, а этот даже не обернулся. А когда он дверь открывал, «Я у него на спине крест Выше ты увидел. Кажется, эмблема клуба хоккейного. Я раньше такие видел. А поточнее? Не знаю я, крест кривой и надпись в нем». «Понятно. Я не очень в хоккее волоку, но, кажется, это Лос-Анджелес Кингс. У них такая эмблема. Наверное. Вообще-то, это тоже примета, не фонтан». «Таких курток сейчас много, так что ничего хорошего я обещать тебе не могу». Зазвонил местный телефон. «Андрюха...»